Глава 16. Цена плана. Сцена, которую я увидел, когда телепортировался, была сражением между Элной с дуэтом из двух вампиров. Такому я бы не удивился. Что меня удивило, так это то, что Финна была рядом, и она продолжала смотреть вверх, пока поднималась на башню с часами. Затем, когда она увидела, что Элна ударила по руке державшему флейту вампиру, и тот обронил ее. Она протянула руки и поймала Флейту. В этот момент, когда я увидел это, я уже начал двигаться. Спускаясь на максимальной скорости, я использовал столько магии, сколько мог, чтобы спуститься к Фине, как метеор. Вампир, уронивший Флейту из своей руки, разрушает башню с часами, и Фина падает с башни. В это время она не протянула руку к Элне а вместо этого бросила в ее сторону флейту. Выражение ее лица, когда она продолжает падать, выглядело довольным. «Я ненавижу такие выражения лица, поэтому я ускорился еще больше». «Да чтоб тебя!» Вампир выпускает волшебную пулю в ее сторону. В этот момент, когда пуля собирается поразить Фина, я заблокировал пулю и обнял Фина в воздухе. Подтвердив, что она цела, мне стало легче. Я сделал это, я спас ее вовремя. Это может быть моим самым паническим моментом за последнее время. И я уже давно не был так зол. Ты, обледок, чтобы иметь возможность отменить мою волшебное полю, кто ты? Назови свое имя. Авантюрист из гейдии авантюристов. Имперской столицы. Авантюрист ранга СС. Сильвер. Я. «Пришел, чтобы надрать тебе задницу. Гнев проник в мой тихий голос. Это клятва. Я никогда не позволю ему сбежать». Версома, «Не заставляй себя». «Мне очень жаль. Я не буду делать такие бездумные вещи снова». «Я выслушаю тебя позже, но ты хорошо постаралась. Оставь остальное на мне». Когда я нежно поглаживаю ее голову, щеки Финны начинают краснеть. Я отпустил все еще смущенную Финну на землю и смотрю на вампиров в небе. Среди вампиров только двое смогли бы спланировать такое крупномасштабное зрелище. Еретики-вампиры, за чьих голову гильдия назначила награду. Награду С-класса. Брат Сэм, Един. Сильвер Сама, удачи! Да, оставь это мне. Отвечая ей... Я сразу взмываю в небо. И сам и Дин на и смотрят на меня. Но это естественно. Условием, чтобы стать авантюристом СС Ранга, было победить монстра С Ранга. Другими словами, я победил то, что находится на том же уровне, что и они. Или даже что-то более сильное. Подумать только, что здесь появится авантюрист СС Ранга. Я удивлен. «Чёрт подери! Неприятные леди появляются один за другим! Не вмешивайтесь в планы нитян! Чёрт тебя подери!» Кричать начал «Брат Сэм». Другими словами, сильным среди них был старший брат Дин. Примечание переводчика. То есть, чем меньше собака, тем громче она вает. «Для меня это тоже сюрприз. Я думаю, что вы, ребята, вели себя хорошо, когда гильдия объявила награду за ваши головы. Если вы, ребята, устроите переполох, В конце концов, за вами придет авантюрист СС Ранга. Вам надоело жить в страхе? Не смейся над нами, мы просто были осторожны. Но похоже, ваше терпение лопнуло. а? Гарнизонная сила. и Рыцари будут бороться с монстрами, и поскольку я уже здесь, ваш план провалился. Хм... «Вы думаете, вы выиграли? Вы забрали флейту? Но что с того? Монстры все еще не истуствуют. Если мы победим тебя, и героя здесь, и сейчас, то это будет нашей победой!» «Что случилось с этими парнями? Они хотят драться со мной и Эоной одновременно?» «Удивленный, я смотрю на Эону. Она делает серьезное выражение. «Вы смотрите на меня сверху вниз? А?» Даже несмотря на то, что вы вдвоем едва могли тягаться со мной. Это ты, кто смотрит на нас свысока. Мы еще не стали серьезными. Ну давай, покажи мне это. Я уничтожу тебя во имя Амсберга. Нет, Эуна, фон Амсберг. Я знаю, что ты в восторге от этого. Но тот, кто собирается их унизить, это я. Я сказал это, глядя на Эону, которая занимает холодную позицию с ее мечом. Услышав это, она повернулась ко мне. Она подняла брови, и выражение ее лица говорит, что я сказал что-то невероятное. Это не выражение, которое должно быть на лице у девушки. Сильвер? Я не знаю, что не так с моими ушами, но я услышала, что ты сказал, что хочешь украсть мою добычу. Я не помню, чтобы это было так. В конце концов, возможно, с тобой что-то не так. Если ты рыцарь, тогда иди защищай Императора. Я буду их противником. «Ты… Значение то же самое, не так ли? Это ты должен отступить. Сначала я с ними сражусь». «Окружение Императора кажется незащищенным. «Это приказ от того же Императора. Я не могу их простить. Они сказали слова, которые я ненавижу больше всего. Я уже решила сама их зарубить. Отойди, или я тебя зарежу». «Страшно. Разве она не в ярости? Что они ей сказали? Шутки в сторону». Я также хочу, чтобы она помогла Лео. Ха, так беззаботно? Разве это не хорошо, что здесь герои-евантюристы ССранга? Ранга? Теперь мы равны, верно? Равны? Я думаю, вы полностью в меньшинстве. Сильвер, разве ты не знаешь, какая ситуация происходит на Земле? Знаешь, даже сейчас императора могут убить. С этим ничего не поделаешь. Ведь кажется, что этот герой хочет сразиться с нами, несмотря ни на что. Как насчет того, чтобы помочь ему? Если ты в интересной имперской столице, император должен быть важен для тебя, верно? Конечно, они сейчас в меньшинстве. Лучше одному из нас сейчас пойти и помочь императору. Однако, у этих ребят есть огромное недопонимание. «Я не принадлежу к Империи. Я принадлежу Гильдии. Волонтеристы работают, чтобы защитить людей по всему континенту. Но мы не обязаны защищать их как нации. В конце концов, мы не принимаем оплату от стран. Честно говоря, для меня это не имеет значения, даже если жизнь Императора закончится здесь». «Какого?» «Если ты не хочешь, чтобы он умер, тебе просто нужно, чтобы кто-то защитил его». «Я здесь, чтобы защитить этот город и его людей. Они привилегированных. Я защищаю людей этой страны, а не саму страну». «Должно быть те, кто жил за счет налоговых денег или те, кому обещали какую-то должность в этой стране. Императорская семья и их рыцари обязаны защищать империю. Если они не работают сейчас, то их существование бессмысленно». «Вот почему я никогда не буду выполнять эту работу за них». «Их работа?» Дин, кажется, ставит под сомнение мою формулировку. И как бы сразу ответив на его вопрос, они появились. На юге Киля звук ударов копыт по земле был слышен с другой стороны орды монстров. Как звук молнии, звук постепенно становится громче. Затем появился один из членов императорской семьи. «Что за…» «Рыцари! рыцари. Я восьмой принц, принц Леонард, Леонард Лекс Адлер. Адлер. Приказываю, Приказываю вам защитить, защитить город Килли. Вперед! Вперед! Сказав эти слова, Лео руководит атакой тысяч рыцарей. Монстры не могли отреагировать на внезапное появление рыцарей. Сэм и Дин попытались остановить их, но я и Элна встали перед ними. «Сильвер, давай сделаем так. Я беру этого, а ты этого». «Это хорошее предложение. Я принимаю. Как только мы определились с целями, мы приготовились к битве». Внизу рыцарь во главе слева сметают монстров, как потоп. Взволнованные монстры не видят ничего, кроме того, что перед ними. Они не могут отреагировать, когда на них нападают со стороны. Что ж, через некоторое время и вместе с подкреплением стоит начинать контратаку. С этим не должно быть никаких проблем. А пока давайте избавимся от этого парня. Теперь защита киля вступила в завершающую фазу. Кх, чёрт бы тебя побрал. Дин выпускает бесчисленное количество волшебных пуль в меня, но я следую за ним, перехватывая их. Небо светит ярко, как фейерверк. Дин, казалось бы, расстроен этой сценой. Кажется, эти парни не были серьезны, когда они сражались с Элной. Он явно выкладывался на всю силу. Возможно, он закономил свои силы, чтобы уйти. Но, похоже, он отказался от этого варианта. Поэтому он, наконец, стал серьезным. Дин подлетает ко мне с характерными острыми клыками вампира. Должно быть, он решил, что он не может победить меня в магическом бою. Как и следовало ожидать, он действительно привык к рукопашной битве. Я щелкнул языком, я использую магию, чтобы перехватить его, но он великолепно уклоняется от этого. Я думал о том, чтобы разорвать дистанцию, но прежде чем я смог это сделать, Дин ударил меня в живот. <къех> Ха, в чем дело, авантюристы СС Ранга? Завались. Он избегал магии, которую я использовал в ответ, и он обвился вокруг моей спины. Это плохо, я использовал магию, чтобы защитить свое тело. Он сложил руки и хлопнул ими по мне, почувствовав шок, будто меня ударили молотом, я чувствовал, как мое тело ударилось по улицу города. Это больно. Черт возьми, не делай, что вздумается. В чем дело? Ты не можешь сделать что-нибудь против серьезного меня. Черт, чем ты занимаешься? Ты не так силен, верно? Ты все еще сдерживаешься. Ты все еще сдерживаешься, верно? Ты думаешь, что твоя позиция такая крутая или что-то в этом роде? Это очень бесит. На меня смотрят свысока, а мой союзник плохо обо мне отзывается. Серьезно, быть амутеристом не так просто. Тем не менее, я приму это все ради моего драгоценного брата и рыцарей, которые занимались этим ради него. Для солдата, который должен был убежать, но решил остаться и сражаться. И для людей в этом городе. Если это ради них, я не почувствую даже зуда от этого уровня боли. Тем не менее, есть предел тому, насколько я могу быть злым». Хм, я был дараком за то, чтобы я у сей прятался от таких, как ты. В конце концов, ты просто человек. Значит, ты действительно прятался. Даже у вампиров есть свои плохие стороны. Сказав это, я встую, как будто ничего не случилось. На моем теле нет ран. Конечно, и повреждений нет. Дин был удивлен этим, но он сразу заметил, что с ним что-то не то. Ааа! <связать> Моя рука! Где? Что? «А? Моя рука? Зажила?» «Не только гарнизонные войска сражаются у стены Киля, но также и рыцари в главе слева, который напал на орду монстров. Никто не умер с тех пор, как я появился здесь. Если ты пострадал, то ты мгновенно восстановишься». Заметка чтица. Как я понял, пропала рука вампира, появилась у какого-то рыцаря. «Сволочь, не говори мне, что ты сражался, когда устанавливал целительный барьер». Ты наполовину прав. Но то, что я сделал, не было просто целительным барьером. Когда я прибыл, я сформировал целительный барьер и начал сражаться, поддерживая этот барьер, готовя другую магию. И эта подготовка сейчас завершена. Я сражался, когда произносил два барьерных заклинания. Ну, другой был только что закончен. В этот момент огромный магический круг возникает из всего города Киль. Оттуда вырастают бесчисленные цепи и связывают Дина и Сэма. Что? Что это? Черт побери, отпусти меня! Ты не можешь сломать цепи. Эти цепи были сформированы древней магией и проклятия. Те, кто запутался в этих цепях, будут ослаблены проклятием. Ну что же, вы уже подготовились? Он избивал меня, пока я был занят подготовкой барьера. Теперь пришло время для наказания.